560. Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Это классическая формула притворения черных огней, беснующихся двуногих в светлые огни, в сердцах тех из них, кто имеет в себе хотя бы искру телаекобразия.